Глава 25. Провожая Ленра в разведку, Арделан прямо на пороге столкнулся с Дарев, Та как раз шла к ним прибраться и приготовить обед. Едва взглянув на парочку, в присутствии посторонних старательно отводившую глаза друг от друга, женщина одобрительно хмыкнула и заговорщицки подмигнула сель. Темному все же не рискнула. В общем, ясно было, что все про них она поняла. И выглядела по этому поводу страшно довольной. «Пойдемте, господин Фаури», — позвала Рида Темного, пристально следившего за тем, как авто выезжает за ворота. «Мне там нужно по меню с вами кое-что уточнить». «Ну, пойдемте», — не стал тот спорить, тем более, что машина уже скрылась за стеной кустарника. «А выгляжу сегодня без сына?» Дозвала да я его, если правду сказать», — немного смутилась женщина, а потом решила, что пояснить кое-что все же будет не лишним. «Он как с вами пообщается, прям намного спокойнее выглядит. Да и любит он это, я же вижу. Но сегодня не пошел, отказался». «С чего?» — искоса глянул на нее темный. «Сказал, что занят». Для госпожи Ленра что-то там выясняет. Она вроде как просила. Угу. По короткой реплике осталось непонятно, с чем именно тот согласился. Но больше вопросов задавать не стал. Ладно, идемте уже, обсудим, что вы там хотели. В общем, примерно до полудня Арделан занимался всякой ничего не значащей мелочевкой а потом вдруг начал переживать за рыжую. Совершенно непонятно с чего. Но вот что-то словно кольнуло. И только визит прати немного его отвлек. Освоение архивного дела продолжалось у парня сегодня лишь до обеда, а потом чем-то крайне раздраженный господин Рутенс шуганул его оттуда и велел не появляться аж до конца недели. Даже поиском хоть какого-то повода утруждать себя не стал. Впрочем, сделать то, о чем они договаривались утром, Праттенс все равно успел. А вот немедленно, прямо с порога, отчитаться Арделану о своих достижениях — нет. Потому как угодил прямиком к накрытому даре в столу и, хорошенько не накормив парня, та его из своих рук не выпустила. Лишь потом, поднявшись с ним в кабинет, Темный узнал все сегодняшние архивные новости. Дважды выпалил прати, пока тот тщательно прикрывал створку двери. Как раз до моего первого оттиска. Я правильно понимаю. Арделан уже привычно устроился в кресле за столом, приглашающим махнув тому на диван для посетителей. Что почтенный архивариус... Заглядывал в ячейку с комментариями к кодексу не один раз. «Дважды!» — все так же торжествующе повторил тот. «Я это четко увидел!» А потом прошелся со стеклом госпожи Ленра по другим полкам, где лежат бумаги о темных ритуалах, и... вот!» Прати достал из кармана, развернул и выложил перед Эрделаном в торопях оторванный где-то клочок бумаги с коротким, всего в шесть строк, списком. Тот поморщился, принюхавшись. От листка почему-то несло колбасой, что после съеденного обеда показалось явно лишним. Но, вчитавшись, мигом позабыл о мелочах. «Уверен», — бросил он короткий взгляд на парня, едва закончив с чтением. «Да!» — ни секунды не сомневаясь, кивнул тот. «Не уверен только, что это все. Мог что-то и пропустить. Не волнуйся, и этого вполне достаточно. Для чего?» «Чтобы посидеть». «Непонятно, но от этого еще более пугающе буркнул Арделан. «Вы знаете, для чего все это может пригодиться? Дошло вдруг до прати». «И для кого?» — нехорошо прищурившись, кивнул в ответ темный. Но подробностями поделиться он то ли не захотел, то ли просто не успел. Следующим, кто умудрился отвлечь его от мрачных мыслей и предчувствий, оказался курьер от официалов. Арделан, естественно, представляться ему не стал. Встретила очень серьезного парня, когда тот позвонил в дверь, Дарив. И тут же просветила того, что госпожи Ленра сейчас нет, когда будет, никто не знает, а она сама здесь помогает по хозяйству, поэтому конверт может передать без проблем. Тем более, что подписывать при передаче ничего не требуется. Не требуется же, правильно? И заполучив послание, без малейших сомнений, сразу отнесла его темному. Арделан тоже, ни капельки не сомневаясь, немедленно полез за ножиком для бумаг. «Вскрывать!» «Но...» — начал было прати, у которого единственного нашлись по этому поводу какие-то возражения. «Это же для госпожи Ленра, нет?» «Вот мы ей сейчас и поможем», — кивнул темнейшество. «Или думаешь, она будет возражать?» — изобразила скепсис Дарев. «Если и будет, то недолго». Арделан уже успел пробежать глазами первые строки. «Ага». А еще через пару минут, дочитав до конца, высказался уже более осмысленно. «Пратенс, похоже, для тебя опять есть работа. Надо встретить кое-кого и проводить сюда». «Больше боюсь некому». И ловко перекинул вновь сложенный листок ему. «Все подробности там». Но обсудить их толком им опять-таки помешали. Приемная сель продолжала пользоваться невиданной доселе популярностью. На этот раз заколотил во входную дверь Отти. «Все-таки пришел», — искренне обрадовалась сыну Рида. «Не выдержал, да?» А я как раз домой собиралась. Ты, мам, иди, солидно отозвался мальчишка, шагнув в приемную. Я потом приду, попозже. Господин Фаури, вы не против? В сомнении глянула та на темного, чтобы он здесь остался. Нет. Арделан постарался не показать, как напрягся едва увидев мальчишку, и насколько усилились его нехорошие предчувствия. «Все в порядке, Дарьев. Вы можете уходить. Пратенс, и ты иди. Там же все понятно. В письме». «Да», — не рискнул тот возразить, тоже начиная проникаться разлитым в воздухе напряжением. «Сделаю как надо. Не волнуйтесь». И двинулся к выходу вслед за Ридой. Темный дождался, пока дверь за ними захлопнется, и лишь после этого развернулся к встрепанному и явно взвинченному мальчишке. «Ну?» «А в госпожи Ленра?» Сразу начал тот с главного. «Его только что в другом районе нашли. Пустое. И дверь настежь. А ты откуда узнал?» «Не то чтобы темный усомнился в услышанном, он просто потребовал подробностей. Так его к нам в мастерскую пригнали». Мальчишка понял все правильно, «Даже не подумав обижаться, отец сейчас смотрит, говорит, крови вроде нету. Но под конец все-таки не выдержал и то ли вздохнул, то ли всхлипнул». «Это хорошо, что нету». Арделан же, наоборот, стал очень собранным. «Почему к вам, а не сюда?» «Там визитку нашу под сиденьем нашли, на полу, и позвонили». «Дальше?» — потребовал темный. «И на Барта попали!» «Это который помощник?» «Я помню». Вот он и сообразил махом, как на звонок ответить. «Сказал, у вас угнали из мастерской?» догадался Арделан. «Ну да», — охотно подтвердил Отти. И спросил, куда за ним нужно подъехать. Ему и объяснили. А он потом к нам пригнал. «Ясно», — кивнул тот, и вдруг остро глянул на переминающегося с ноги на ногу мальчишку. «Еще что-то?» «Ага», — угрюмо подтвердил тот и опять замялся. «Там...» «В общем, госпожа Ленра попросила меня вчера кое о чем...» «И...» — поторопили его. «Присмотреть тут вокруг? Насчет крыс?» «А, так вы знаете?» «Знаю. И...» «Так вот вчера...» Так вот вчера один был, а сегодня еще притащились. Сколько? Двое. В розовых кустах сидят. В том сквере, что напротив вашего дома. И вдруг оживился от внезапно пришедшей в голову мысли. Вообще-то там фонарь когда-то тек. Ну, до войны еще, когда работал. Разбил его кто-то. Вот силой и сифонило. «Может, прокатит? Подумают, к нему и сползлись?» «Тек до войны, а сползлись сейчас?» Сюсюкать с мальчишкой темной явно не собирался. «Нет, юноша, не прокатит!» Отти это настроение уловил, поежился, но все равно продолжил. «Но это не все. Еще один есть, вокруг нас кружит». «Вокруг мастерской, в смысле?» «Ну, там, где я...» «Напачкал». «Ага», — кивнул Арделан. «А вот это как раз может и сработать, если туда же и троицу из здешних кустов выманить». «Я? Или вы?» — мигом сообразил мальчишка. «Ну, приманивать пойдет». «Я, разумеется», — уставился темный с недоумением, не понимая... С чего такой вопрос вообще пришел тому в голову? Заодно на авто в мастерской гляну. Сель говорила, к вам отсюда каким-то коротким путем пройти можно? Можно, ага. Если вдоль вон того забора. Подошел он к окну и ткнул пальцем, показывая, что именно имеется в виду. А потом сразу направо. Юноша перебил его Арделан, невольно глянув, куда тот показывает, и заметив еще кое-что. Очень и очень неожиданное. «Сможешь незаметно выбраться из дома с другой стороны? Скажем, через кухню, через форточку?» «Пролезу, ага». Мальчишка тоже разглядел это кое-что, быстро прикинул, что к чему, и обошелся без лишних вопросов. «Легко, хоть фрамуга там и узкая». Ну так бегом! Рыкнул на него темный, и парень мухой метнулся к лестнице, получив вдогонку, а потом вдоль того самого забора, и, не дай боги, попадешься кому на глаза. Снизу, уже из кухни, что-то согласно буркнули. Осторожно, звякнуло стекло, и все стихло. Лишь после этого Арделан подошел к двери приемной и тоже аккуратно, стараясь не греметь, откинул щеколду, а потом сел в кресло, подвинув его так, чтобы видеть и контролировать обе комнаты, и стал ждать. Когда господин Ринард, капитан официалов, потыкает своими ключами в новый замок гаража, убедится, что там ему не войти, и шагнет к ступеням главного входа. Что ж, поговорить им сейчас и в самом деле будет не лишним.